В первое время по приезде из Мюнхена Фенеркальс был довольно умерен в своих суждениях. Однако тропики его настолько покорили, что он не пожелал больше возвращаться на холодную родину и утратил всякую сдержанность. Еще задолго до женитьбы доктор Теодора завел альбом, в котором собирал концертные программы, положительные рецензии, статьи об оркестре и прочие материалы. Теперь забота об этой коллекции музыкальных побед и скромной славы мужа взяла на себя Дона Флор. Последнее сообщение гласило, что маэстро Аженор сочинил романс в честь супруги Теодора Мадурейры, подлинный шедевр, который в настоящее время разучивается для концертного исполнения. тогда же, наконец, этот великолепный оркестр доставит нам удовольствие которого с нетерпением ждут все истинные любители музыки в боие, вопрошал журналист. Суть внимательно следившая за спором, Бонуфлор совсем забыла о том, что волноваа Марилду, хотя это тоже касалось музыки. На последней из ссори между Марилдой и ее матерью, Бонуфлор узнала от самой девушки. Ссора произошла после того, как Марилда через Асфалдиньо познакомилась с неким Марио Аугуста, директором небольшой радиостанции Аморалина, и тот обещал ее прослушать, а если понравится голос девушки, заключить с ней договор на еженедельное выступление. К сожалению, Асфалдиньо ничего не смог для нее сделать следующие события ускользнули от Доны Флор. Занятые своими делами, она не всегда уделяла Мариуде достаточно внимания и узнала об успехе девушки только после разыгравшейся драмы. Оказалось, что Марио Аугусто пришел в восторг от голоса и еще больше от красоты девушки и решил заключить с ней контакт на выступление в субботней программе. Оплата пока была незначительная. Но на что еще могла рассчитывать дебютантка? С черновиком контракта взволнованная Марилда примчалась домой. Но Дона Мария карма разорвала контракт. «Я тебя вырастила и воспитала, чтобы ты стала порядочной женщиной, вышла замуж, и пока я жива...» Но мама, и же обещала, ты же сама сказала что когда мне исполнится 18 лет, тебе еще не исполнилось. Каких-то трех месяцев не хватает. Этого не будет, пока ты живешь со мной под одной крышей. Ни за что. Посмотрим. Что ты имеешь в виду? Говори. Ничего. Бонофлор, это добрая душа, попыталась дать Марилде дружеский совет как-то ее утешить. Но Морилда торопилась. Облизился вечер. Она не желала больше терпеть материнскую тиранию и поэтому убежала из дому. Собрала кое-что из одежды, пару туфель, комплект, журнал «Демодиньес», портреты певцов Франсиска Алвиса и Силвио Калдоса, сунула все в чемодан и уехала на трамвае, пока мать сидела в ванне. Марилда отправилась прямо на радиостанцию Маралина, Узнав, что девушка убежала из дому и что она еще несовершеннолетняя, обеспокоенный Марио Аугуста потребовал, чтобы она немедленно уходила, так как он не желает из-за нее иметь неприятности. Марилда отправилась на поиски по свалдинью. Из радиокомпании, где его не оказалось, она пошла в контору торговой фирмы, откуда он тоже уже ушел. Затем Марилда поехала в нижнюю часть города, где у Асфалдиньо была назначена встреча с его могущественными покровителями Магальэйнсами. Но и оттуда он уже ушел, возможно, в студию. Марилда снова отправилась на улицу Карлоса Гомеса и мокрая от фото остановилась, наконец, у дверей радиокомпании. Асфальдиньо не было, но швейцар разрешил ей подождать, и даже предложил стул. Растерянное, немного испуганное,